Приложение. Приложение 1. Предметное интервью с журналистом издания Geo, Geo Travel, писателем Григорием Кубатяном 28 ноября 2016 года. Иван Калинин. В чём вы видите специфику выделения направления Traveler в глянцевых журналах о путешествиях? Григорий Кубатян. Geo Traveler был рассчитан на людей, которые интересовались тем, как поехать и куда был, потому что с 2014 года он не издаётся. Возможно, это временно. Пляжи, рестораны, лыжные курорты и так далее. Стиль жизни, для которого ключевые слова роскошь и комфорт, для обеспеченных граждан или тех, кто интересуется подобным образом жизни. В таком журнале всё должно быть нарядным, позитивным, глянцевым. Рекламодатель диктует изданию, какой текст или снимок хочет видеть по соседству с анонсом своей продукции. Наполнение журнала определяет не общественная польза, а именно реклама. Например, если рекламируется тушь для ресниц или автомобиль, то фирмы не хотят видеть рядом фотографии черепов или беженцев. То есть ничего, что может ассоциироваться негативно с их брендом. Должно быть что-то позитивное, дорогое и успешное. В этом смысле концепция журнала мало отличалась от National Geographic Traveler или Condé Nast Traveler. А что касается журнала Geo, то Он для тех, кто интересуется миром вообще. Здесь собраны тексты обо всём необычном на нашей планете.